Глава десятая. Когда её протащили через поляну и швырнули к стволу какого-то дерева, Белль поняла, что играть дальше в покорную пленницу очень и очень глупо. Она призвала фамильяров и запустила импульс магии в запястье, чтобы избавиться от верёвок, но не тут-то было. Защитники не появились, а путы вовсе будто даже стали крепче. Белла попыталась ещё раз и ещё. Один результат. Вампир тем временем сотворил очередную верёвку. Верёвку. Главарь пустил лорда Гвиденби на землю, бросив ему какую-то книгу. Дед поморщился, но все же поднял ее с земли и открыл на нужной странице. Видно, что не в первый раз это делал. Знал, какое заклинание требуется. На поляне становилось шумно. Прибывали мутанты. Не только вампиры, среди них легко узнавались оборотни и еще какие-то твари, походящие на живых мертвецов с голубоватым свечением в глазах. И откуда только повылезли. В землянке она столько не видела. Её охватила паника, чувство беспомощности, как в тот день, когда бывшая девушка Анта расковала силу колдовским браслетом. Только сейчас всё ощущалось иначе. Бэль вообще не могла нащупать в себе хоть каплю магии, тогда как в прошлый раз та, запертая птицей, металась внутри. Кулон никак не реагировал, не обжигал и не стягивал цепочку вокруг шеи. Значит, сила на месте. Только не отвечает на призывы хозяйки. А Флориан? Она сейчас может видеть её глазами или действие ритуала тоже ослабла?» Белль не чувствовала в голове чужого присутствия. «Но уже внучка», — прошипел лорд Гвиденби. «Самое время показать, чему научилась за прошедший год». «Я не могу, не получается». «Вяжи её скорее», — рявкнул главарь, не обращая внимания на их попытку переговорить. Вампир затянул верёвку у неё под грудью. Белль попыталась вырваться, но он лишь крепче сжал пальцы, оставляя синяки на теле. И тут воздух дрогнул. Границы сокрытого пространства замерцали множеством всполохов. Белла не успела облегченно выдохнуть, как мерцающая пелена опала, пропуская мага в форме комиссариата. Началось что-то невообразимое. Мутанты в один миг пришли в движение, словно только и ждали, как броситься в бой. Вспышки проклятия лязг кинжалов, рыка нечеловеческий визг заполнили собой всю округу. Белла вновь и вновь пыталась освободиться с помощью магии, но та не объявлялась. Лишь на секунду показалось, что пальцы потеплели от знакомого импульса. Видно, это он и был, так как верёвка на запястьях чуточку ослабла. С трудом, но получилось сбросить её. В плечах стрельнула болью после долгого нахождения в неудобной позе. Прошипев ругательство, Белль бросилась к деду. «Давай, поднимайся!» Он грубо отпихнул её. «Иди, исчезни как можно скорее!» «Но...» «Я под чарами главаря. Он ещё жив, мне не сдвинуться с места. Уноси ноги, пока можешь сохранить обе наши жизни». бэль божгла его уничижительным взглядом, вмиг откинув чувство сострадания. «Об этом мы поговорим позже». «Белль...» Она дёрнулась на звук знакомого голоса и увидела бегущего к ней Антара. Его быстро перехватил один из мутантов, повалив на землю. Напавший тут же с визгом отлетел прочь ослеплённой вспышкой проклятия. Но его заменили сразу двое оборотней. Белла призвала фамильяров, они всё ещё не отвечали. «Да чтоб тебя!» Пришлось следовать совету деда. Спрятавшись за ближайшим деревом, выбрала наиболее быстрый путь к отступлению и побежала в сторону густого кустарника. На бегу, призывая магию, чуть не плакала от досады. Она не понимала, что происходит. Удар в бок, и Белла полетела на землю. Кто-то врезался в неё, сбив с ног. Плечо обожгло глубоким порезом. Извернувшись, рассмотрела белую физиономию вампира, практически оседлавшего её. Он приставил к горлу Белль лезвие кинжала и оскладился, кинжал, демонстрируя клыки. «Не так и быстро. Мой хозяин с тобой ещё не закончил». Полыхнула ультрафиолетом. Белла зажмурилась. Кто-то применил бомбу, которую она когда-то помогла разработать. Мутант рухнул на неё бесчувственным телом, слегка задев кожу подбородка ножом. Сдавленно охнув Белль скинул из себя вампир и попыталась встать. Её подхватили подмышки чужие руки, помогая. Обернувшись, едва не расплакалось от облегчения «Дэймон, я в последний момент узнала, что тебя не должно быть на этом задании». Он не дослушал порывисто обняв её. Тут же отпустил, схватил за подбородок, поворачивая голову в сторону и оглядывая порез. «Да свадьбы заживёт. Идём». Он был в чёрной форме комиссариата, но явно прибыл не вместе со всеми. Судя по растрёпанному виду, какой-то саженный саженной лице и всклокоченным волосам явился сюда прямиком с другой заварушки. Крепко держа её за руку, мороз следовал обходным путём, не ввязываясь в основное сражение. Оказываясь поблизости с дерущимися, бросал в помощь сослуживцам заклятие. Отбросил оборот неповалившего мага на землю. полоснул режущим бросившегося в их сторону вампира и вырубил парочку существ со свечением из глаз. «Что-то с моей магией», — пропыхтела Белла, едва поспевая за его шагом. «Я её не слышу. Не получается призвать». И фамильяры молчат. «Я перемещу тебя в безопасное место, и мне нужно будет вернуться. Потом поговорим». Деревья стали реже, впереди можно было различить очертания коттеджей. «Эй, маро какого чёрта?» — крикнул кто-то из толпы сражения. «Тебя не должно здесь быть!» Дэймон притормозил, отпустив её руку и отвлёкшись на соратника. бэл глянула в сторону, замечая в тени толстоствольного дуба тонкую фигурку девушки. Её белые волосы сразу же выдали личность. «Фло!» Остановившись, Белла поменяла направление. Выражение лица подруги заставило замереть и нахмуриться. Флориана улыбалась. Как-то по-особенному непривычно, глядя на Белль с выражением презрения и торжества в глазах. Дальнейшие события происходили как в замедленной съемке. Фло подняла руку, указывая на Беллу пальцем, и замысловато повела ладонью. В ней зародился фиолетовый свет, формируя яркий луч. Не успела Белль моргнуть, как впереди выросла спина Деймона, и тот выбросил магический щит перед ними. Флориана поменялась в лице, испуганно отступив. Её проклятие прошло сквозь преграду, не встретив никакого сопротивления. Одновременно с этим Белль в очередной раз призвала фамильяра. И призрачная сова помчалась на фиолетовому лучу. Тот врезался в птицу. Она застыла в полёте, занимаясь огнём. И проклятие достигло цели, ударив моро в центр груди. флу побледнела и попятилась. Белль закричала, но быстро оборвала себя, зажав ладонями рот. Дэймон дёрнулся и медленно воспарил, раскинув руки в стороны. Тело замерло в метре над землёй, словно прибитое к кресту. Всего на пару секунд. А затем рухнуло вниз, оставаясь лежать неподвижно. Её будто ударили в грудь чем-то тяжёлым. Белль пошатнулась и бросилась к Дэйму, падая рядом с ним на колени. Поблизости раздался вой. Боковым зрением она ловила суету сражения, но не могла отвести взгляда от белого лица с открытыми голубыми глазами. все такими же холодными, отстранёнными, но теперь абсолютно безучастными. В них отражалось серое небо и тени перекрывающих его ветвей. «Дэймон». Она осторожно потрепала его за предплечье, будто он всего лишь спал. Даже ресницы не дрогнули. Тогда Белла принялась яростно трясти его. «А ну поднимайся, Моро! Не смей разлёживаться, слышишь?» Белла. Голос Антары прорвался сквозь сотни различных звуков, но на самом деле для неё они смешались в общий нарастающий угол. Она даже не убавила пыла, пытаясь вытряхнуть из лежащего на земле мужчины весь дух, если он в нём ещё остался. быль не могла смириться с тем, что произошло. Подобное пришлось увидеть уже в третий раз. Только теперь погиб именно её фамильяра а не чей-то ещё. И пострадал человек, закрывший её от удара. Зачем? Зачем он это сделал? Если Фло готовила свой ритуал именно под Беллу, она бы вряд ли сразу умерла. Ведь первая жертва осталась в живых. Да, пострадавшую буквально с того света вытащил целитель. Но важен именно результат. На виду у всех Флориана не стала бы доводить до конца. Она бы явилась потом к ней в палату, чтобы завершить начатое. Где ее наверняка бы ждали. Моро не пустил бы это на самотек. Он вывел бы на чистую воду виновного. а теперь Рядом приземлился Антар, обхватывая Беллу за плечи и утягивая прочь. «Она его убила!» — Белль задыхалась, трудом справляясь с дрожью в голосе. «Кто?» фло Целилась в меня!» «Дэймон выставил щит, но он не помог!» Зажав рот ладонью, глянула в сторону, пытаясь найти глазами Флориану. Та всё ещё никуда не делась. Стояла, тупо глядя на поверженного ею человека. Затем подняла взгляд, встречаясь им с Белли, сорвалась с места, теряясь за стволами деревьев. Антар попытался нащупать пульс умаром, затем чертыхнулся и принялся за диагностические чары. Белль вскочила, устремляясь за фло. Но уже через несколько шагов почувствовала чудовищную слабость, будто силы утекали из неё с каждым новым движением. «Стой, тебе нельзя одной!» Антар рванулся следом, быстро перехватывая девушку. В подтверждение его слов на них налетели двое из нежити. Один потянулся к Белле длинными крючковатыми пальцами с острыми когтями. Её ноги подкосились, и только поэтому тварь промахнулась. Антар раскидал их, словно тени не имели веса. Подхватил Белль под коленками и перекинул через плечо. «Отпусти, мне нужно догнать её, она должна ответить!» «С тобой что-то не так, мы вернёмся в штаб, разбираться будем потом». К ним прорвался оборотень. Перехватив свою ношу одной рукой, Антар врезал в волку с размаха челюсть, и тот отлетел в сторону. Краем сознания Бэль порадовалась его нечеловеческой силе, хотя не переставала думать о Флориане. Опершись на спину парня ладонями, оглянулась. В полумраке леса мелькнула белая шевелюра, это придало сил, зародив в душе невыносимую тяжесть. Она тянула вниз, стремясь высвободиться. Бэль принялась выворачиваться из крепкой хватки Антара. Они вновь оказались на пути оборотней, и это сыграло в её интересах. Сражаться одной рукой и дальше он не мог. Очутившись на земле, бросилась в ту сторону, где заметила белизну волос. Нечто помогало ей двигаться вперёд, несмотря на слабость и дрожь во всём теле. Приваливаясь к очередному дереву, чтобы отдышаться, Бэлла чувствовала прилив сил, ей не принадлежащих. Рассуждать об их природе не оказалось времени, и поэтому она была просто благодарна им. Она нагнала Флоу на небольшой полянке. Сбила с ног той самой незнакомой магии и придавила к земле, оседлав. Схватила за горло одной рукой, вдавливая в молодую весеннюю траву. Отдышалась, рассматривая лицо подруги, искажённой совершенно чужими эмоциями. «Говорим», — прошипела, склоняясь чуть ниже. «Невероятно», — скривила губы фло «Откуда ты черпаешь силы? Ты должна валяться бревном где-нибудь в куче мертвых мутантов». Белла размахнулась и влепила ей пощечину свободной ладонью. Усилила хватку, практически прорычав. «Ты убила его, сумасшедшая ведьма! Зачем ты это сделала?» «Интересно, да?» Белль ударила ещё раз. «Что за ритуалы ты творила в течение года? Для чего? Скольких ещё погубила? Сознавайся!» Флориана отвернулась и сплюнула кровь в траву. Затем рассмеялась, обнажая измазанные алым зубы. «Я человек, простой человек, представляешь?» «Что за бред? У меня нет силы!» — прокричала Флостерай с лица надменную веселость. «Я пустышка, без магии». «Но ты же колдуешь. Я сама видела не один раз. Ты учишься в академии, ты...» «Убила ритуалами как минимум двоих. Не ври мне! Признавайся, гадина!» Белли потеряла бдительность, ослабив контроль, и оказалась опрокинута навзничь. Фло поменялась с ней местами и теперь душила, навалившись сверху всем худеньким, но невероятно сильным телом. Ты только представь, каково это. Единственная внучка чернокнижника. Сильнейшего мага, о котором даже в книгах есть упоминание И вдруг родилась без капли магии в крови. Представила? Было нечем дышать, она хватала ртом воздух, но он не попадал в лёгкие. Фло совершенно серьёзно решила её задушить, даже прикусила губу от натуги. «Хорошо, что дедушка не какой-нибудь посредственный колдунишка. Он нашёл выход. Всего-то и нужно убить пару-тройку ведьм в год. Забрать их силу и магию. А затем пользоваться ею, пока будет хватать. Знаешь, он делал всё сам. Но стукнуло моё совершеннолетие, и я решила освободить его от этой ноши». Белла едва различала слова из-за пульсирующего шума в ушах. Грудь жгла изнутри. «Ты такая сильная подружка». — прошептала Фло, откинув голову и наблюдая за своей жертвой из-под полуопущенных ресниц. — Тебя бы хватило надолго. Если бы не этот глупец. Проклятие должно было попасть в тебя, чтобы завершить начатый ритуал. Магия заперта, и одно единственное заклинание отделяло меня от владения ею. А теперь всё пошло... а а, -а, -а! Были ощутила невероятную лёгкость и, наконец, смогла вдохнуть. Перевернувшись, на бок хрипло закашлялась. Флориану приковало к ближайшему стволу. Неподалёку стоял лорд Гвиденби, чуть пошатываясь и держась одной рукой за сердце. Он смог добраться сюда, значит, вожак вампиров мёртв. «Спасибо», — прохрипела Белла. Он поморщился, словно она сказала ругательство. Затем двинулся в их сторону. Присел на одно колено рядом со связанной невидимыми путами девушкой. Белль поднялась и с трудом, передвигая ноги, подошла ближе. «Ты сказала, что ритуал не завершён, но он начат. Это случилось в штабе, когда ты настраивала связь между нами». Флоу медленно подняла глаза и молча усмехнулась. «Как его разорвать?» Она ничего не ответила. были пустилась на землю, не в силах больше стоять. «Флориана, это глупо. У тебя ничего не вышло с ритуалом. Зачем продолжать и дальше мучить меня? Верни мне магию». «Ты ещё умолять её начни», — подал голос лорд Гвиденби. Говоришь, ведьма силы твои заперла. Она не ведьма. Бэль устала, вздохнула и растерла слезящиеся глаза. Иди сюда. Дед потянулся к ней ладонью, схватил кулон и вдруг стащил цепочку через голову. Не успела она понять, что происходит, как он вдавил артефакт в центр груди Флорианы и прошептал несколько слов. Девушка выгнулась дугой, закричала. Полыхнула вспышкой света. Лорд Гвиденби со стоном завалился на бок, а Фло затихла, потеряв сознание. «Дедушка!» Белль бросилась к нему, но он в очередной раз отпихнул ее руки. «Я же говорил, что артефакт защитит. Какой бы ритуал ни связывал тебя с этой девицей, он разорван. Твоя магия в кулоне. Можешь забрать ее обратно». Она сглотнула, беря в руки цепочку, посмотрела на деда. «Он все еще связывает нас. И если я снова надену, Да, внучка, я продолжу питаться твоей силой, как паразит. Такова природа нашего проклятья Белль покачала головой. Не ври мне, тётя всё рассказала. Проклятие не наше, а твоё. Он фыркнул, откинувшись на спину. Лицо его стремительно бледнело. Девочка моя, она и половины не знает. Думаешь, оно развеется и уйдёт за мной в могилу? Заживав губу, Белла сжала кулон дрожащими пальцами. «В любом случае, выбор за тобой, Белла Трикс». Она зажмурилась и надела цепочку на шею. Едва артефакт коснулся кожи, Белла обожгло изнутри и освобожденный поток магии наполнил каждую ее клеточку.